Глава 8. По мере того, как мы приближались к острову, сливовый контрабандист замедлял ход. Я встал, подошел к левому борту и облокотился о перила. Слева показался старый каменный маяк. Я его узнал, потому что он стал излюбленной темой здешних посредственных художников. Справа от маяка, внизу берега, красовалась Большая, личиной с рекламный щит, вывеска, на которой крупными буквами было выведено «Осторожно, вы пересекаете кабели, не ловить рыбу, не углублять дно». Значит, если террористам вздумается отключить электросеть и связь на острове, им недолго долго пришлось ломать голову. С другой стороны, я, собственно говоря, полагал, что остров, на всякий пожарный случай, имеет автономные генераторы, сотовые телефоны и радио. Тем временем сливовый контрабандист плавно миновал узкий канал и вошел в маленькую, похожую на рукотворную бухточку, словно ее создал не бог всемогущий, а армейская инженерная служба, стремившаяся последними мазками довести до совершенства произведения Творца. Рядом с бухтой почти не было зданий, всего лишь несколько жестяных похожих на склады сооружений, оставшихся, вероятно, со времен войны. Бет подошла ко мне и тихо прошептала: «До того, как ты сел на паром, я заметила, я там был и видел. Спасибо». Паром развернулся на восемьдесят градусов и кормой причалил к пирсу. Мои коллеги уже собрались возле перил. «Подождем, пока сойдут сотрудники», распорядился Стивенс. Я спросил, «Это искусственная гавань?» «Да, военные соорудили ее еще до испано-американской войны, когда устанавливали здесь артиллерийские батареи». «А может быть, стоит убрать предупреждение о том, что здесь проложены кабели?» — сказал я. Он ответил, «У нас нет выбора. Суда необходимо предупреждать. Кабели все равно обозначены на мореходных картах. Ну, с таким же успехом можно было написать «Труба подачи пресной воды». Зачем и всем об этом знать? — Верно. Он посмотрел на меня, словно собираясь что-то возразить, но промолчал. А может быть, он хотел мне предложить работу? Последний из служащих покинул паром, мы спустились по лестнице и сошли на берег. И вот мы оказались... На таинственном острове на пристани было ветрено, солнечно и прохладно. По берегу в развалку ходили утки, и я обрадовался, когда убедился, что у них не растут клыки, а глаза не сверкают красным огнем. На пристани стоял один катер длиной около 30 футов с каютой и прожектором, он назывался Чернослив. Кто-то получил огромное удовольствие, присваивая парому и катеру подобные имена. Но это явно не был Пол Стивенс, чувство юмора которого не простиралось дальше наблюдение за немецкими подводными лодками, торпедирующими госпитальное судно. В поле моего зрения попала деревянная, выцветшая на солнце доска с надписью «Центр по изучению болезней животных на острые Плам». Позади доски возвышался флагшток, и я увидел, что и здесь американский флаг приспущен. Сотрудники, недавно сошедшие с парома, сели в белый автобус, который тут же тронулся. Паром просигналил, однако я не заметил, чтобы кто-то сел на него для обратной поездки в Ориент. «Подождите здесь, пожалуйста», — сказал Стивенс. Он куда-то пошел, затем остановился, чтобы поговорить с человеком в оранжевом комбинезоне парашютиста. Все эти люди в оранжевых кабинезонах парашютистов, голубых униформах, белый автобус и команды «Подождите здесь, держитесь вместе» производили странное впечатление. Я находился на изолированном острове с этим похожим на эсэсовца блондином. Над головой кружил военный вертолет, кругом стояла вооруженная охрана. Я чувствовал себя так, словно попал в фильм с Джеймсом Бондом, если не считать, что место действия было невыдуманным. Я обратился к Максу, когда мы встретимся, доктор Нет. Макс рассмеялся, даже Бет и господа Нэш и Фостер улыбнулись. Бет спросила Макса, как это случилось, что вы ни разу не встречались с полом Стивенсом. Макс ответил, Всякий раз, когда происходили общее собрание органов правопорядка, мы, соблюдая этикет, приглашали начальника службы безопасности острова, но он так и не явился. Я один раз говорил со Стивенсом по телефону, но увидел его только сегодня утром. Кстати, детектив Кори, ко мне обратился тэт Нэш, я выяснил, что вы не работаете в графстве Суфолк. — А я и не говорил, что работаю там. — Да перестаньте, дорогой мой. Начальник Максвелл и Джордж дали мне понять, что вы как раз там работаете. Макс пояснил. Детектива Кори нанял Саутхолд в качестве консультанта по этому делу. — Правда? Нэш взглянул на меня и заметил. — Вы детектив из департамента убийств Нью-Йорка, раненый во время несения службы, 12 апреля. В настоящее время находитесь здесь в лечебном отпуске?» «Кто вам поручил наводить справки обо мне?» Вмешался Фостер, игравший роль миротворца. «Джон, это не имеет значения. Просто выясняем полномочия и права каждого». Обращаясь к господам Нэшу и Фостеру, Бет сказала, «Тогда нет проблем». Дело в виду я, и у меня на это есть необходимые полномочия, не имея никаких возражений против того, чтобы Кори находился здесь. Замечательно, подытожил Фостер. Нэш не поддержал его точку зрения, вселяя в меня подозрение, что у него возникли какие-то затруднения, что тоже неплохо. Бет взглянула на Теда Нэша и резко спросила. «Теперь, когда мы знаем, где работает Джон Кори, объясните, где работаете вы?» Нэш немного подумав, произнес, «В ЦРУ?» «Спасибо». Она посмотрела на Джорджа Фостера, затем на Теда Нэша и сообщила им, «Если кто-либо из вас посетит место преступления, не уведомив меня об этом предварительно, я доложу окружному прокурору». Вам следует соблюдать все правила так же, как это делаем мы, понятно? Они кивнули. Разумеется, они не собирались выполнять ничего подобного. Вернулся Пол Стивенс и объявил: «Директор сейчас занят. Как я понял, из сказанного начальником Максвеллом, а вы хотите осмотреть остров? Мы можем отправиться в путь прямо сейчас. Пожалуйста, следуйте. Подождите.» — прервал я его, показывая на чернослив. — Это ваш катер? — Да, это патрульный катер. — Но он не патрулирует. — Сейчас патрульную службу несет другой катер. — А не на этом ли месте стоял катер Гордонов? — Да. — Хорошо, следуйте за... — патрульной машины несут службу на острове? — спросил я. — Было видно что он не любит, когда его допрашивают, но ответил, «Да, машины патрулируют весь остров». Он взглянул на меня и с раздражением в голос спросил, «Еще вопросы будут, детектив?» «Да, у вас принято, чтобы сотрудники приезжали на работу на собственных катерах». Он помедлил некоторое время и сказал, Когда строго соблюдалась линия невозвращения, это было запрещено. Теперь введены послабления, и некоторые сотрудники добираются до острова на собственных катерах, в основном летом.